«Почему вы не называете ее бабушкой или бабулей, как другие дети?» «Ну, так уж сложилось», – пожала плечами я. «А почему женщины не могут быть членами ложи?» Гидеон вытянул руку и задвинул меня за себя. «Попридежи немного рот». «Извини, что?» В конце прохода находилась еще одна лестница. Сверху падал дневной свет, но прежде чем мы ее достигли, из тени выступили двое мужчин с обнаженными шпагами, как будто они там дожидались нас». «Добрый день!» — сказал Гидеон, который в противовес мне даже не вздрогнул, но положил руку на свою шпагу. «Пароль!» — крикнул первый мужчина. «Вы же только вчера были здесь!» — сказал другой и подошел на шаг ближе, чтобы рассмотреть Гидеона. «Или ваш младший брат? сходство потрясающее «Это юноша, что может появляться из ничего?» — спросил другой мужчина. Ума мужчины пялились на Гидеона с разъянутыми ртами. На них были костюмы, похожие на гидеонов, и мадам Рассини, по-видимому, была права. Мужчины рококо любили пестрое. На одном здесь было лазуревое с лиловыми цветочками, красному и коричневому, а на другом действительно был лимонно-желтый камзол. Это должно было бы выглядеть ужасно, но в этом все-таки что-то было. Вот только действительно несколько пестрое. На головах обоих были парики, которые над душами образовывали похожие на сосиски локоны, а на затылке имели экстра-косичку, завязанную бархатной ленточкой. «Скажем так, я знаю в этом доме пути, которые неизвестны вам», сказал Гедеон с высокомерной улыбкой. «Я и моя спутница должны поговорить с магистром по срочному делу». «Осел называет себя вперед», – пробормотала я. «Пароль?» «Кварк эдит бисквитис или что-то подобное?» «Кварадит не скитис», – сказал Гедеон. «Ну?» Почти похоже.